Глава 51. Цюрих, четверг, 4 декабря, 20:00. Холодная зимняя ночь наступила сразу, погасив едва занявшиеся коротенькие сумерки. Мягкой белой пудрой, тотчас подхватываемой ветром и разносимой по улицам города, посыпался снег. В административном здании Роффа и сыновей Освещенные окна опустевших кабинетов плыли в темноте, словно многочисленные бледно желтые луны. Элизабет допоздна засиделась в своем кабинете, так как Рис уехал в Женеву на совещание, и она с минуты на минуту ждала его возвращения. Ей не терпелось увидеть его поскорее. Все уже давно разъехались по домам тревожное состояние, охватившее Элизабет, не позволяло ей сосредоточиться на работе. Вальтер и Анна никак не выходили у нее из головы. Она вспомнила, как впервые увидела Вальтера по-мальчишески стройного, красивого и по уши влюбленного в Анну или игравшего роль влюбленного. Как бы там ни было, С трудом верилось, что Вальтер был повинен во всех тех чудовищных бедах, которые обрушились на концерн. Ей было ужасно жаль Анну. Несколько раз она пыталась дозвониться до нее, но никто не брал трубку. «Надо будет обязательно слетать в Берлин и хоть как-то ее успокоить». Неожиданно зазвонил телефон. Она вздрогнула и быстро сняла трубку. На другом конце провода зазвучал голос Алика, и Элизабет страшно ему обрадовалась. «Слышала о Вальтере?» — спросил Алик. «Да, ужасно. Даже поверить не могу. А ты и не верь, Элизабет». Ей показалось, что она слышалась. «Что? Не верь. Вальтер ни в чем не виноват. Но полиция утверждает, они ошибаются. Вальтером мы с Сэмом проверили первым. С ним все в порядке. Он вовсе не тот, кого мы ищем. Элизабет в замешательстве уставилась на телефонный аппарат. Он не тот, кого мы ищем. Я... мне... Я не понимаю, о чем ты, Алик, запинаясь, сказала она. Не хотелось бы мне говорить об этом по телефону, нерешительно начал Алек, но никак не мог улучить минутку, чтобы поговорить с тобой наедине поговорить со мной наедине? О чем? — спросила Элизабет. В течение последнего года, сказал Алик, кто-то саботировал концерн. На одном из наших заводов в Южной Америке произошел взрыв. Затем были выкрадены патенты, каким-то образом оказались ошибочно промаркированы ядовитые лекарства. Всего не перечесть. «Я пошел к Сэму и предложил нанять сыщика со стороны, чтобы провести независимое расследование и узнать, кто за всем этим стоит. Мы договорились ни с кем это не обсуждать». Время, казалось, остановилось, и земля прекратила свой бег. Все это она слышала раньше. До нее долетал смысл слов, произносимых «Аликом», Но в ушах звучал голос риса, говорившего «Кто-то целенаправленно и упорно саботировал Роффа и сыновей». Делалось это весьма хитроумно и на поверку выглядело как цепь случайных инцидентов. Но мне показалось, что за всем этим просматривается определенная система и я поделился своими соображениями с Сэмом, и мы решили нанять частного сыщика для проведения независимого расследования». Голос Алика в трубке продолжал. Они представили свой отчет, и Сэм захватил его с собой в Шамани. Мы обсуждали его с ним по телефону. И снова в ушах Элизабет зазвучал голос Риса, говоривший, «Сэм попросил меня приехать в Шамани, чтобы обсудить план». Мы решили, что пока не найдем виновного, будем все держать в тайне. Элизабет вдруг стало трудно дышать. Но когда она заговорила, попыталась голосом не выдать своего волнения. «Алик, кто еще, кроме тебя и Сэма, знал о существовании отчета? Никто. В этом-то и основная загвоздка». Сэм считал, что тот, о ком шла речь в отчете, находится в высшем эшелоне власти в концерне. Высший эшелон. А рис не сказал мне, что был в Шамани, пока малютка-инспектор не вынудил его сделать это. Медленно, растягивая слова, словно их клещами вытягивали из нее, она задала ему, мучивший ее вопрос. Мог Сэм рассказать об этом рису? Нет. «А почему ты спрашиваешь?» У Риса был только один способ узнать содержание отчета — выкрасть его. Вот что заставило его поехать в Шамани и там убить Сэма. Элизабет уже не слушала, что говорит Алик. Шум в ушах заглушил его слова. У нее закружилась голова, и, охваченная внезапно нахлынувшим ужасом, она бросила трубку. В голове у нее все смешалось. В тот раз перед аварией с джипом она оставила Рису записку, что уезжает на Сардинию. В вечер аварии лифта Рис отсутствовал на заседании совета, но объявился позже, когда они с Кейт остались одни. «Думаю, забегу вам помочь». А вскоре ушел. Ушел ли? Ее било зноб. Здесь какая-то ошибка. Не может быть, чтобы это был Рис. Нет, все в ней протестовало против этого. Елизабет встала из-за стола и, пошатываясь, прошла в кабинет Риса. В комнате было темно. Она включила свет и огляделась, не зная, что надеялась здесь найти. Она не хотела доказательств его вины. Она хотела найти доказательства его невиновности. Невыносимо было думать, что человек, которого она любила, кто обнимал ее и спал с ней в постели, может быть хладнокровным убийцей. На столе риса лежал журнал записи деловых встреч. Элизабет открыла его и пролистала назад к сентябрю, к тем дням, когда она решила поехать отдыхать на виллу к дням аварии джипа. В календаре у него стояло Найроби. Надо будет проверить по его паспорту, действительно ли он туда ездил. Она лихорадочно начала искать паспорт в ящиках стола, внутренне сгорая от стыда но, надеясь, что скоро все очень просто объяснится. Нижний ящик стола был закрыт на ключ. Элизабет замялась в нерешительности. Она понимала, что у нее не было морального права открывать его. Это было подобно клятву преступлению, оскорблению чести и веры, непрошенное вторжение, из которого пути назад уже нет. Рис, конечно же, узнает, что она сделала, и ей придется ему объяснить, почему она сделала это. Но она должна знать правду. Она взяла со стола нож для разрезания бумаг и сломала замок, расщепив деревянную обивку. В ящике стопкой лежали различные деловые записи, докладные записки и справочники. Подняв их, обнаружила конверт, адресованный Рису Уильямзу. Почерк был женский. Судя по штемпелю, письмо прибыло несколько дней тому назад из Парижа. Замявшись на секунду, Элизабет открыла его. Письмо было от Елены. Оно начиналось так. Я несколько раз пыталась дозвониться до тебя. Нам необходимо срочно встретиться, чтобы обсудить наши планы. Но Элизабет не стала дочитывать письмо до конца. Боковым зрением она заметила в глубине ящика выкраденный отчет. Господину Сэму Рофу. Конфиденциально. В одном экземпляре. Кабинет поплыл перед ее глазами и она ухватилась за край стола, чтобы не упасть. Так она простояла целую вечность, закрыв глаза и ожидая, когда прекратится головокружение. Теперь ее убийца обрел лицо, и это было лицо ее мужа. Тишину разорвал отдаленный настойчивый телефонный звонок. Элизабет долго не могла сообразить, откуда доносился этот звук, затем медленно пошла в свой кабинет, Подняла трубку. Голос дежурного оператора весело сказал. Просто проверяю, на месте ли вы, миссис Уильямс. Господин Уильямс только что вошел в лифт, чтобы ехать к вам. И подстроить еще один несчастный случай. Она была единственной помехой, которую Рису нужно было устранить, чтобы прибрать Роффа и сыновей к своим рукам. Как она может смотреть ему в лицо и делать вид, что все в порядке? Да едва он увидит ее, сразу поймет, в чем дело — бежать. В панике, ничего не видя вокруг, она схватила свою сумочку и пальто и бросилась вон из кабинета. Остановилась. Что-то она забыла. А, паспорт. Надо, чтобы их разделяло огромное пространство, чтобы он не смог ее найти. Она вбежала в свой кабинет, схватила со стола свой паспорт и с бешено бьющимся сердцем выскочила в коридор. Вспышки индикатора на лифте быстро бежали вверх. Восьмой, девятый, десятый. Елизабет опрометью бросилась к лестнице.